Глава седьмая. Меня зовут Кара. Едва увидев сына Шекюре, я понял, что многие годы память неправильно рисовала мне ее образ. У Архана и у Шекюре черты лица тонкие, а подбородок длиннее, чем мне казалось. Стало быть, рот у моей возлюбленной должен быть меньше, а губы уже чем я представлял себе за двенадцать лет странствстве из города в город мое воображение увеличило рот шакире губы стали пухлыми и блестящими словно крупные вишни будь у меня при себе портрет шакие исполненный в манере итальянских мастеров за все двенадцать лет ни разу я не почувствовал бы себя Бесприютным и непрекаянным. Не в силах вспомнить образ, Оставленный в Стамбуле любимой. Ведь если в сердце живет лицо возлюбленной, Мир по-прежнему твой дом. Когда я увидел сына Шакюре, поговорил с ним И поцеловал его в щеку, Во мне тут же заворочилось беспокойство. Вечный спутник несчастных людей — Убийц и грешников. «Давай, иди и найди шикюре», — подначил меня внутренний голос. На какое-то мгновение я подумал, что вот сейчас, ни слова не говоря и ни ништя, встану, выйду в коридор и буду открывать все двери. Я успел краем глаза разобрать. Пять их было. Этих темных дверей. Вместе с дверью на лестницу пока не найду шикюре. Но однажды я уже поступил поспешно и необдуманно, и в итоге провел вдали от любимой двенадцать лет. Поэтому я тихо ждал и слушал Эништей, оглядывая подушки, на которых она наверняка не раз сидела, вещи, до которых она дотрагивается». Эништей рассказал, что султан желает, чтобы книга была готова к тысячелетию хиджры. Повелителю вселенной угодно показать, что в тысячный год исламского календаря он сам и его держава могут пользоваться приемами европейцев не хуже, чем те. Поскольку одновременно художникам велено было изготовить сурнаме, они должны были, по воле правителя, работать не в суете дворцовой мастерской, у себя по домам о том что они тайно ходят конеште он разумеется знал поговори с мастером османом сказала нешта одни говорят что он слеп другие что выжил из ума а по мне так он и слеп и глуп неудивительно что между ними пробежала кошка. ведь иниште собственно говоря не был художником Он нарисовал это не очень хорошо. Однако султан поручил ему готовить книгу. Это не могло понравиться старому мастеру-осману. Я стал разглядывать предметы обстановки, напоминавшие мне о детстве. За двенадцать лет я не забыл ни голубого келима и скулы, ни этого медного кувшина, ни кофейного подноса, Ни ковшика, ни кофейных чашек, которые, как любила с гордостью рассказывать покойная тетя, были привезены из самого Китая, через Португалию. Все эти вещи, как и подставка для книг, инкрустированная перламутром, и полочка для кавука на стене, и подушка из красного бархата, которую я потрогал, чтобы вспомнить, какая она мягкая, перекочевали сюда из дома боксараи где мы с Шакюре провели детство. И на них до сих пор лежал отцвет тех дней, когда я был счастлив и рисовал. Счастье и рисунок. Мне хотелось бы, чтобы читатель, не оставшийся равнодушным к моему рассказу, к моей печали, не забывал, что счастье и рисунок Отправные точки моего мира. Когда-то среди книг, перьев и рисунков я был очень счастлив. А потом за любовь меня изгнали из этого рая. В годы изгнания я часто думал о том, сколь многим обязана любви к Шакире. Ведь это благодаря ей в юности я был так радостно открыт жизни и миру. В своей детской наивности я не боялся что моя любовь останется без ответа я слишком сильно верил в лучшее отто и мир казался мне прекрасным и все в нем занимало меня я жадно читал книги которые советовал мне энйнштая с удовольствием учился в медресе, обожал рисовать однако в той же мере в какой я обязан любви к шакере первой солнечный радостной самой богатой частью своих знаний о мире, другими темными и отвратительными познаниями, я обязан тому, что был отвергнут. Бывало, что, сидя ледяными ночами в комнатке очередного постоялого двора, я смотрел на гаснущие в очаге угли и желал, чтобы моя жизнь погасла вместе с ними». Часто после утех плоти мне снилось, будто я вместе с лежащей рядом женщиной падаю в бездонную пропасть. Меня грызла мысль о том, что я никчемный, никуда негодный человек. Все это тоже благодаря Шокюре. «Известно ли тебе, — после долгого молчания заговорил Эништейн, — то после смерти душа может вернуться в наш мир и встретиться с душами тех, кто безмятежно спит в своей постели. «Нет», — ответил я, — «после смерти нас ждет долгий путь, поэтому смерти я не боюсь. Боюсь другого, что умру, не закончив книгу для султана». Я подумал, что теперь стал куда сильнее, крепче и разумнее, конечно. И еще почему-то из головы моей всего не шла мысль о дорогом кафтане, который я купил, собираясь в гости к человеку двенадцать лет назад отказавшемуся выдать за меня свою дочь, до серебряной упряжи и расшитой седельной сбруи коня, которого я сейчас, спустившись по лестнице, «Выведу из конюшни». Я пообещал Аниште рассказать все, что узнаю у художников, поцеловал ему руку, спустился по лестнице и вышел во двор. Холод взбодрил меня. Я вспомнил, что уже не ребенок, но еще не старик, и с радостью ощутил в себе биение живой крови мира. Когда я закрывал дверь конюшни, подул ветер. Белый конь, которого я вел в поводу, вздрогнул вместе со мной. Его нетерпение, его необузданные силы я чувствовал и в себе. Едва выйдя на улицу, я готов был одним прыжком взлететь в седло и унестись прочь по узким улочкам, словно удалец из сказки, пообещавший не возвращаться назад. Но тут, невесть откуда, возникла здоровенная женщина с узлом в руке. Еврейка, судя по розовой одежде. Она была большая и широкая, как шкаф, но в то же время проворная, бойкая и даже игривая. «Голубчик мой, да ты и впрямь красавец, правду говорят», — сказала она. «Женат ты или холост, не купишь ли для тайной своей возлюбленной шелковый платочек у Эстер, самой знаменитой стамбульских торговок?» «Нет». «А пояс из красного атласа?» «Нет». ты заладил, нет да нет». Разве у такого молодца может не быть невесты или тайной зазнобы? Кто знает, сколько она из-за тебя горьких слезок пролила. Тут Эстер вдруг словно бы вытянулась, как изящный канатный плесун, и с поразительным проводством скользнула ко мне. В тот же самый миг в ее руке, словно у фокусника, ниоткуда появилось письмо. Я схватил его и сунул за пояс. Таким быстрым и незаметным движением, словно многие годы готовился к этой минуте. Письмо было большое, оно сразу огнем прожгло мою кожу, холодную как лед. — Садись на коня, пусть он идет шагом, — сказала торговка Эстер. — На углу поверни направо и езжай себе дальше, но как поравняешься с гранатовым деревом, обернись и посмотри на дом, из которого вышел. Напротив тебя как раз будет окошко, — сказала и умиг исчезла. Я забрался на коня, но с грехом пополам, словно новобранец, делающий это впервые в жизни. Сердце билось так, будто хотело выскочить из груди. В мыслях царило полное смятение. Руки забыли, как держать по воде, но когда ноги крепко сжали бока коня, разум вернулся ко мне. И мы с умным моим скакуном, как и велела Эстер, шагом добрались до конца стены, и свернули направо. Сейчас я и вправду чувствовал себя красавцем, за которым, как в сказке, из-за каждой ставни наблюдают женщины. Во мне снова готов был разгореться прежний пожар. Этого ли я хотел? Опять отдаться недугу, который мучил меня столько лет? Среди облаков внезапно проглянуло солнце, и я совсем растерялся. «Где же гранатовое дерево? Вот это? Печальное и чахлое? Да, оно!» Я слегка повернулся в седле, окно прямо напротив, но оно закрыто ставнями. Старая корга обманула меня. В этот самый миг обледеневшие ставни с треском распахнулись, И в окне, освещенном ярким солнцем, я увидел свою красавицу возлюбленную. Увидел сквозь заснеженные ветви ее прекрасное лицо, которое не являлось моему взгляду двенадцать лет. На меня ли смотрела моя черноглазая? Или сквозь меня в какую-то другую жизнь? Я не смог понять, улыбалась ли она, грустила ли. А может быть, грустно улыбалась. «Глупый конь, помедленнее, не пытайся догнать мое сердце!» Я дерзко повернулся в седле и смотрел назад, пока прекрасное и таинственное лицо не пропало из виду, скрывшись за белыми от снега ветвями. Уже потом, открыв письмо, И увиденный вложенный в него рисунок, я понял, до чего похожа наша встреча. Я на коне, шокюре у окна, и даже печальное дерево между нами. На тысячу раз рисованную сцену встречи Кусрова и Шерин, словно герои одной из тех книг, которые так нравились нам с шокюре, я сгорал от любви».